когда её случай был представлен выпускнику метода Сильва. Работая в альфа-уровне, выпускник с помощью воображаемого лазера вычистил из тела NS все злокачественные клетки. Через несколько месяцев у NS не было и следа проблемы. Выпускника и NS разделяло расстояние в 5000 километров. Л.Э. сообщил выпускнику метода Сильва, что его новорожденный сын четырех дней от роду никак не мог в первый раз покакать. Ребенка не выписывают из больницы, пока это не произойдет, а если этого не случится, в течение ближайших суток придется проводить тесты. Вы можете помочь? Спросил он выпускника. «Перезвоните через десять минут». Последовал ответ. Выпускник вошел в альфа-уровень, вообразил, что видит младенца, вообразил, на что похожа его пищеварительная система, почувствовал проблему и исправил ее. Через несколько минут Эл Э позвонил ему снова, и он сказал, что все сделал. Тонкая кишка в порядке, но там, где она переходит в толстую кишку, образовалось сужение, как в шейке воздушного шарика. Я продул его. Теперь все должно быть в порядке. На следующее утро жена Л. Э. позвонила из больницы и сказала, что няньки сообщили ей о том, что малыш ночью навалил целую кучу. Жену Л. Э. с ребенком выписали из больницы. В этом случае расстояние составляло лишь 3,5 километра. Одна семейная пара из Нью-Йорка находилась в 3000 километрах от своего дома, когда услышала о собрании выпускников метода Сильва. Они обратились к собранию с просьбой поработать с матерью жены, которая болела раком в очень продвинутой стадии. Её жизнь висит на волоске уже несколько недель. На следующий день жена позвонила руководителю группы с выражением благодарности. Выяснилось, что её мать умерла через несколько часов после работы группы. "Божья воля исполнилась", сказала она. При помощи в исцелении частью метода Сильва является краткая молитва. Хотя она никому не адресуется, но часто звучит так: Пусть исполнится Божья воля. ЛС страдала лихорадкой. Она с мужем Навестила друзей, которые проводили собрание по обсуждению целительной силы разума. ЛС подняла свой вопрос. 10 присутствовавших все без какой-либо подготовки решили проверить свои способности расслабляться и мысленно воображать процесс исцеления. К утру Температура у ЛС упала с 40° до нормальной. А в этом случае расстояние было небольшое. ЛС находилась в соседней комнате. Один выпускник метода Сирва решил навестить своего друга, лежавшего в больнице с болезнью предстательной железы. Когда он вошёл в палату в конце дня, До рук сообщил, что его собирались завтра выписать и убрали трубку, через которую он мочился. Он думал, что успел опустошить за день свой мочевой пузырь, но оказалось, что это не так. Теперь он очень страдал. Медсестра никак не могла отыскать доктора, чтобы получить разрешение поставить трубку обратно. По его щекам катились слёзы. Я не помню, чтобы когда-нибудь плакал с детских лет, сказал он, но это невыносимо. Выпускник знал, что ему возможно запрещено работать над больным в его присутствии, но он не мог бросить друга в беде. Поэтому он дефокусировал глаза, чтобы войти в уровень и вообразил, что применяет по отношению к мочевому пузырю Болю утоляющее средство и растягивает пузырь. Выйдя из альфа, он увидел, что друг его спокойно лежит как в полусне. Вскоре пришла медсестра, она наконец нашла доктора и получила разрешение установить трубку. В этом случае расстояние между пациентом и целителем составляло 3 м. Ваш разум способен лечить на любых в расстояниях и 3 м и 10.000 км. Ограничений нет.